Глава одиннадцатая Шайка Поколокос, большинство которых щурилось на яркий солнечный свет, грозным смерчем прошлась по улице, откуда слышалось пение. Народ разбегался перед ними, прятался в подъездах и подворотнях и с опаской выглядывал им вслед, когда они проходили. Скрючившись высоко на пожарной лестнице, уранья Бюроус подождала, пока они скроются за углом. Когда шум стих, она вздрогнула и крепче схватилась за перила, потому что взгляд ее отказывался фокусироваться. Пока были грубыми, грязными созданиями, уранья понимала это, но каждый раз, когда группа их проходила мимо, Ей хотелось присоединиться к ним. Она чувствовала, что у них имеется нечто, что было у нее раньше и чего ей теперь так не хватало. Через некоторое время глаза ее вновь обрели способность видеть. Она ослабила хватку и вспомнила, как сердится Барбара, когда она теряет время попусту вот так, поэтому... Она торопливо спустилась по железным ступенькам на улицу и поспешила в направлении, противоположном тому, куда направлялись по колокос, пока не добралась до фургона Барбары. Должно быть, Барбара наблюдала за ней, поскольку у Рании оставалось еще несколько шагов до фургона, а та уже отворила заднюю дверь и протянула руку, помогая ей забраться внутрь. «Спасибо, сестра Уинд», — сказала было Уранья. «Теперь просто Барбара», — перебила та. Уранья залезла в фургон и закрыла за собой дверь. «Могла бы и запомнить. Ты долго следила за ними?» «Три-четыре 4 — сказала Уранья, прислонившись к стене напротив занятой койки и моргая в полумраке. «В какую сторону?» Уранья устало мотнула головой. Не знаю я сторон. Я... Запад у нас за спиной, — перебила ее Барбара. Восток впереди, север — там, где канал, а юг, где овощная лавка. А я думала, север всегда впереди. Барбара зажмурилась на секунду, потом открыла глаза. — Так в какую сторону? — повторила она. — э Вон туда, к, к морю. «Что ж, это, кстати...» Барбара покосилась на неподвижную, забинтованную голову Риваса, нахмурилась и подошла к его койке. Уранья двинулась было к посыпанным сахарной пудрой пончиком, которые Барбара напекла этим утром, но задержалась посмотреть, что то делает. «Он умер?» «Мне показалось, он пошевелился», — сказала Барбара. «Дай мне мокрую тряпку». «Окей, сейчас. Вау! Сейчас! Боже, тебе ведь не надо!» Она сбилась с мысли, отсутствующим взглядом огляделась по сторонам и снова двинулась к пончикам. «Мокрую тряпку! Живо! Боже, что, просто попросить нельзя!» Уранья сунула полотенце в ведерко с водой, отжала и отнесла к койке. «Вот, сест... То есть, Барбара...» Она улыбнулась, счастливая от того, что правильно вспомнила имя. «Спасибо!» Уинчайм вытерла те части лица Риваса, что не были скрыты бинтами. Урания, наконец, взяла себе пончик и снова вернулась посмотреть. «Ты так и не решила, что притягивает Поколокос он или вот это?» Она ткнула пальцем на полку, где стояла наполовину пустая бутылка текилы с висевшим в ней кристаллом. «Не знаю. Мне кажется, штука в бутылке. Мне кажется, они чувствуют, где она. Ну, тогда чего мы ее не выкинем?» «Потому», — ответила Барбара, которая явно надоела повторять одно и то же, «что он сохранил это. Это может быть очень важно». «Нам надо хранить это для него, пока он не очнется». Урания взяла еще пончик. Ну он же совсем больной. Почему мы не можем просто оставить его вместе с бутылкой у доктора? Мы же не можем ухаживать за ним, как доктор. Он будет благодарен нам, если мы его оставим. Точно знаю». Доктор, которому мы его показали, сказал нам все, что нужно делать. Он сказал, что у него больше шансов на выздоровление при нашем уходе, чем в этой ужасной больнице. Но ведь заботиться о больных не наша работа. Боже, да он ведь уже два дня лежит вот так, и его чистить надо, как младенца. Барбара угрожающе повернулась к ней. «Он спас тебе жизнь». Он жертвовал собой, голодал, болел, остался без пальцев, едва не остался без головы и все, чтобы спасти тебя. Он спасал и меня, и себя, возможно, тоже, но делал это все ради тебя. Он... Она опустила взгляд на Риваса, и лицо ее приобрело непонятное выражение. «Он убил Бога ради тебя», — добавила она шепотом. — Так что мне теперь, не жить, что ли? — раздраженно буркнула Урания.